Серегин. Тушеночная невеста. Вернувшись в Золотую долину, Серегин долго ждал ресепшн-барышню, которая за каким-то лешим отдал ключ днем. Ну, то есть отдал он его по той причине, что к ключу была привязана внушительная деревянная чушка. Однако, заметил он себе, решительно непонятно, отчего эту чушку нельзя было от ключа отодрать, чтобы не создавать нынешнюю очередь из самого себя. Девочки все не было, а Серегина за неимением других объектов пристально рассматривала из холла странноватая пара – проститутка и охранник. Проститутка не исключено, что из профессионального интереса, а вот охранник определенно по любви. Ничего нарушительного или неподобающего в Серегине не было. Даже мысли вертелись скромные и богобоязненные – помыться и лечь почитать. Он не включил в номере верхний свет и ограничился настольной лампой. И даже ее не стал бы беспокоить, если бы не боялся обо что-нибудь споткнуться. Серегин поставил посреди комнаты стул, сел на него и, закинув ногу на ногу, уставился в потолок. Ему почему-то вспомнился Норильск зимой. Там гостиница была единственным спасением, последним ковчегом. Вокруг нее в любое время суток, тем более, что зимой в Норильске никаких времен и у суток и нет, сгущалась тьма, лед и ужас. А, нет, не только гостиница. Последним арьергардом сил света был магазин напротив, в который они с фотографом Васькой бегали за водкой. Зазвонил телефон. То есть не телефон, а вот этот гостиничный реликт в виде трубки, прибитой к стене, белая пластиковая лапка. Серегин посмотрел на нее с интересом. Встал, прошелся и дернул лапу на себя. Итак, так», — сказал он, — «отдохнуть не желаете?» — довольно формально спросили Серегина. Видимо, та самая проститутка. «Я очень хочу отдохнуть, милая!» — порывисто сообщил Серегин. «Я не могу, не могу продолжать этот путь! Я так устал, так устал! Я хочу отдохнуть!» Проститутка некоторое время поразмышляла, а затем повесила трубку. «Надо же!» — сам себе сказал Серегин. «Какие они тут нежные!» Он лег на кровать и продолжил представлять вонючую северную тьму. Запах от выбросов норникеля стоял во время штиля смертельный. А по этой тьме нет-нет, да и шли зеленые, желтые какие-то другие серо-буромалиновые разводы. Сияние. Телефон зазвонил снова. На сей раз Серегин решил не обращать на него внимания. Он попробовал вернуться к созерцанию древнего норильского ужаса, но трубка все продолжала трезвонить, мешая сосредоточиться. Как будто скликала каких-нибудь неприятных здешних привидений. Надо вырубить звук. Серегин вернулся к телефону и брал громкость до нуля. Сделал шаг в сторону, а затем по самому себе непонятной причине все же обернулся и снял белую лапку. «Все-таки отдохнем?» — уточнил он. «А это от вас, Алексей Валерьянович, зависит», — сказал совершенно другой и даже вполне мужской голос. «Слушайте», — отозвался Серегин с уважением, — «девок мне много где предлагали, а вот пидорасов впервые. Вот что значит город высокой культуры быта». «Смотрите, Алексей, потом извиняться придется», — предупредил голос из трубки. «А вы еще и чеченский пидорас, что ли?» «Это ты, пидорас», — спокойно ответила трубка, после чего включила еле различимые короткие гудки. Серегин пожал плечами, лег на кровать и открыл сочувствующего Нгуена в своем верном киндле, самом первом кнопочном, который в любой поездке Серегина непременно лежал во внутреннем кармане большого отделения рюкзака. Он долго выбирал место. В самой мэрии, понятно, нельзя. В кабаках поблизости тоже. Пробовать вытащить Кирюху на окраину, тем более в Академ дохлый номер не поедет. Он и так может отказаться, но с такой локацией без всяких. Серегин почему-то заранее решил, что Кирюха в курсе. В деталях знает про дефенс, комитет и причину его приезда. Так и оказалось. Они сели в пельменный на Фрунзе, Дикое нелепое место, которое непонятно как столько лет выживало. Может быть, правда научилась делать пельмени? А еще здесь теперь рекламировались драники-колдуны. Серегин подумал, что правильнее, конечно, наоборот, колдуны-драники, так точнее. Когда-то именно сюда, в подвальчик, все стены которого были китчево оклеены газетами, они завалились праздновать победу на выборах. Тогда это казалось, само собой разумеющимся, пойти в самое народное место. Серегин помнил ощущение полного, безбрежного счастья, которое накрыло его в победную ночь. У него была температура, страшно ломило тело, и он не мог заставить себя выпить и символическую рюмку. Он даже криво сидел на табуретке. В подвальчике не было стульев, одни табуреты. Никак нельзя было опереться спиной. Тянула лечь. И все это было пофиг. Совершенно неважно. соскальзывая с табуретки, он как идиот улыбался и вскидывал руку с бесполезной рюмкой. Он орал с днящим горлом. Он обнимался с малознакомыми людьми, а малознакомые люди бесконечно прижимались к нему. На столах стояли пельмени, порезанные напополам котлеты и майонезные салаты, чуть ли не в пластиковых тарелках. Нормальную посуду-то побили еще в самом начале. В какой-то момент возник сам внезапный победитель, который, явно смущаясь, под восторженный рев, взял в руки микрофон и начал говорить сумбурную чепуху. Никто не слушал, все орали благим матом. И Серегин, и Кирюха тоже. Казалось, что после того, как они разгромили Усатого и Омера со всеми его газетами, с сученными ментами, поборами гаражников, 18 квартирами, запугиванием бюджетников, сыном-братком, обнимашками с прежним губером, агитация в церквях, триумфальными соцопросами, начнется совсем другая жизнь. Не может. Физически не может не начаться. А потом ничего не было. Совсем. Может быть, хоть у кого-то из того подвала? Может, у Кирюхи? Скажи, попросил Серегин, у тебя жизнь-то другая? Кирюха молча смирил его усталым взглядом. Он был еще более худ, чем в прошлый раз, когда они виделись, года два, что ли, назад. Вроде и костюм топовый, и рубашка, как напечатанная по телу 3D-принтером, а все равно кажется, что перед тобой человек в больничной хламиде. Кости руки, выбившись из рукавов, нелепо лежат на столе, Шея, обернутая плотно застегнутым воротником, похожа на анатомическое пособие. «У тебя со здоровьем все в порядке?» даже уточнил Серегин. Кирюха отмахнулся. Сверкая запонками с синими камнями, заказал себе что-то там с отварной птицей. Долго тер переносицу, как будто устал от очков, которых на нем не было. Посмотрел на Серегина, вздохнул, растерянно покачал головой, и снова махнул рукой. «Гнилая тема», — сказал он, «ты совершенно зря в нее лезешь». Ладно бы еще только Красноярск сюда выплескивал. Так ты еще и роешься в нашем собственном. Это никуда не годится, Леша. Ты упертый, поэтому я не буду говорить «сворачивайся и сваливай», пока тебя не сдали в поликлинику для опытов. Но давай обсудим, зачем. Ну вот правда. Я тебе скажу, что будет дальше. Синие прибегут к моим шефам или даже сразу к своим в Москву, скажут «власть на местах потворствует», скажут «они это специально раскачивают». У нас же мэр-коммунист, помнишь? А в Красноярске губернатор из Новосиба. Ну что я тебе рассказываю, сам знаешь. Наверху надуют себе в голову еще один заговор, решат, что мы что-то затеяли. Непонятно что? Так это еще хуже. Проверка, потом еще проверка. Может и закроют кого. А может сразу снесут всю администрацию. Чтоб не повадно. Утрата доверия. Доверие, блядь, как будто оно у них было. И дела, дела, дела станут штамповать. В этом говне захлебнемся. Твои заказчики хоть соображают, что начали, а ты сам? Серегин сказал, ты превратился в сыкливое цикло, брат. Ты теперь сыкло чиновничье, которое меряет все стабильностью, а понимает под ней возможность сидеть на своей заднице и дальше. У вас тут едят людей, брат. И у нас едят людей, брат. А мы тут разговариваем про утрату доверия, как ты справедливо говоришь, блядь. «Мне положить на твоего мэра, на твою администрацию, на ваши эротические игры с прокурорскими, и что там у вас еще? Заверните!» «Много ты знаешь», — сказал Кирюха. «Тушеночная невеста нас всех на чистую воду вывела». «Кое-что знаю, Кирюша». Он еще раз спросил, «Зачем?» «У прокурорских понятно, они иначе не могут. Их собственное синее начальство просто иначе пожрет. Это природа. У них план на этот год. Еще шестьдесят пальцев. А год-то уже заканчивается». Ну, будет из этих пальцев несколько твоих. Кому лучше-то? И потом, ты же не мир спасать, у тебя же работа. Давай я тебе другую работу нарисую, а? Будешь скакать только, мама дорогая. Пользы в вагон, все в шоколаде. Только в сторону, в сторону от прокурорского плана. Ты чего, только в свои 46 сообразил, что тут за страна под ногами? Только догадался, кто тут кого и когда пережевывает? Товарищ майор, то есть младший советник юстиции ждет тебя. Серегин почувствовал, как вся ярость, весь запал на выговаривать Кирюхе, все желание его о чем-то расспрашивать растаяли, переработались печенью. Стало просто тоскливо, и все. Он перестал слушать. На самом деле и Кирюха уже перестал говорить. Он потыкал в тарелку вилкой, а затем оскалился и заявил, что это все, он пошел. «Зачем я действительно так зарубаюсь?» – подумал Серегин, провожая взглядом Кирюхину в спину. «Ведь правда работа. И можно другую. То не было никакой, теперь, может, будет» и со своими, и вообще, разве эти комитетные сопляки мне родные? Сам с собой на слабо, что ли?» У него не было ответа.